и валянием крест-накрест. Но у Маури и Мориори, далеко на юге, таких деревьев не было. Они вынуждены были сплетать пальцами отбитое растительное волокно, полученное из луба местных деревьев, совсем как это делали племена северо-западного побережья. Эта параллель также была впервые подмечена капитаном Куком, когда он посетил острова северо запада В большинстве домов мы видели женщин за работой, Они делали одежду из упомянутого выше растения или коры, делали точно так же, как изготавливают свою одежду новозеландцы. Капитан Якобсен писал о готовом продукте. Их предметы одежды почти тождественны одежде новозеландских маори, как по форме, так и по материалу и способу изготовления. Сходство настолько велико, что некоторые покрывала из двух названных областей почти нельзя различить, когда повесишь их рядом. В своей работе о Самоа Шоерман указывает, что и покрывалы или циновки использовались для расчетов с местными плотниками. Он сообщает, эти циновки – самоанский символ благосостояния. У кого много хороших циновок, тот богач, у кого мало – бедняк. Да и Петри в уже упомянутой работе о денежных системах Тихоокеанской области показывает, что полинезийцы заметно отличаются от своих западных соседей отсутствием платежных средств в виде камней и раковин. Зато во всяких сделках таким средством в разных частях Полинезии служили циновки. Он пишет, многие авторы называют плетеные циновки своего рода деньгами полинезийцев. Нетрудно определить. Откуда мог прийти этот своеобразный обычай? У индейцев северо-запада тоже не было вампума и иных денег. Но Дрейер писал в конце прошлого века, что они рассчитывались с плотниками лубиными покрывалами. Кроме плетеных ценовок на земляном полу в домах аборигенов Северо-Западной Америки и Полинезии не было никакой обстановки. Да и утварь не отличалась разнообразием. Однако всякий, работавший в Полинезии археолог, знает столь важные в хозяйстве великолепно исполненные традиционные песты для пои, сделанные из твердого шлифованного камня. Вместе с каменными топорами и рыболовными крючками, это общеполинезийское изделие чаще всего встречается при раскопках, и наряду с большими каменными рыболовными крючками острова Пасхи, это орудие считают вершиной океанийского каменотесного искусства. Известны три специализированных типа. Колоколовидный, с длинной и тонкой рукояткой, оканчивающейся маленьким диском или шишечкой, наиболее совершенные образцы найдены на Рапаитии и Маркистских островах. Т-образный, с горизонтальной рукояткой и загнутыми вверх ушками, характерен для островов общества. Наконец, Д-образный, который существует на Гавайских островах, наряду с колоколовидным. Все эти три специфические формы были основным орудием для приготовления пищи также у индейцев северо-западного побережья. Здесь тоже их сплошь и рядом находят при раскопках. Американские формы отличаются от полинезийских лишь плоским основанием. Ими продукт растирали, а слегка выпуклыми полинезийскими пестами колотили. Однако Стоукс показал, что гавайские археологические образцы позволяют проследить эволюцию от пестов для сухого продукта до пестов для измельчения тару и плодов хлебного дерева с целью приготовления пои. Важное наблюдение, поскольку расположение гавайских островов делает их естественным трамплином на пути от архипелагов северо-запада к тропическим островам, где выращивали таро и хлебное дерево. Общеполинезийское пользование земляной печью связано с тем, что в Полинезии, поразительный факт, не знали гончарства. Гончарный круг был известен по всей Юго-Восточной Азии, включая Малайский архипелаг. В большей части Нового Света и в Меланезии с раннего неолита знали налепную керамику. Судя по тому, что археологи находили черепки налепной керамики и на Восточной и на Западной окраине Полинезии, первые обитатели этой области, очевидно, владели техникой ее изготовления. И тот факт, что исторические и протоисторические племена на всех островах Полинезии вовсе не применяли керамики и не варили пищу,